Вместо эпилога. Интересные сведения. Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского образован в 1923 году на базе одной из старейших московских больниц, открытой еще до наполеоновского нашествия в 1810 году. Кстати, в 1812 году здесь одно время находился французский госпиталь. В институте без малого тысяча коек, из которых 872 общих и 126 реанимационных. Ежегодно в институте получают стационарную помощь около 23 тысяч пациентов. Выполняется свыше 13 тысяч операций, причем не менее 2000 из них являются высокотехнологичными. Около 25 тысяч пациентов ежегодно получают необходимую экстренную амбулаторную помощь. Всего в институте работают 2729 сотрудников, в том числе 573 врача и 250 научных сотрудников, среди которых 2 академика, 37 профессоров, 78 докторов и 167 кандидатов медицинских наук а также два члена-корреспондента Российской Академии Медицинских Наук. На территории института в 2008 году открылся возрожденный храм живоначальной Троицы. Средняя заработная плата врачей института составляет около 60 тысяч рублей, среднего медицинского персонала около 40 тысяч, младшего примерно 23 тысячи.